Шумят, торгуют, есть хлеб и упомянутая мною зубная щетка. Брики жили на полуэктовом переулке в квартире вместе с Давидом Штеренбергом. Сход со двора. Белый, если мне не заменяет память, флигель. Белый флигель, три ступеньки, лестница. И около лестницы на снегу рыжая собака «Щен».